— прочел я по буквам. — Нет. — Амач. — Рама, — поправил Митра. — Вампиры носят имена богов, таков древний обычай. Но все боги разные. Подумай над смыслом своего имени. эта лампа, которая будет освещать себе дорогу. Он замолчал, видимо, ожидая вопроса. Но вопросов у меня не было.